Барсук. Барсука мало кто видит. А всё потому, что он ведёт ночной образ жизни. Барсук роет на склонах песчаных холмов, лесных оврагов и балок глубокие разветвлённые норы. Иногда это целые городища. Здесь барсук проводит основную часть светлого времени, а как только стемнеет, он выходит на охоту. Бродит вокруг своей норы, ищет насекомых, мышек, лягушек, плоды и корешки растений. Нагуливает жир, который обладает очень ценными свойствами. На севере барсук осенью погружается в спячку до весны. Весной у барсуков появляются детеныши. Ночью в лесу иногда слышится громкий и звонкий барсучий крик, похожий на крик гуся.